Ксения ладунка Три секунды до. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Пролог. Они там, за стеной, ругаются, как и всегда. Она кричит что-то о том, какой он плохой и как она его ненавидит. Он с насмешкой отвечает, что она всегда думает только о себе. Каждый раз они ругаются где-то поблизости. Как будто специально, чтобы задеть и меня тоже. Облить бензином своего гнева. Поджечь спичкой ярости и закопать в могиле обиды. Им важно, чтобы я была частью этого. Они всегда знают, где я в гостиной или в туалете, они будут рядом. Поэтому я просто ухожу. Ухожу, если она не хватает меня на пороге или если он слезно не просит остаться. Я ухожу, даже несмотря на то, что идти мне некуда. Она кидается на него тогда, когда градус напряжения между ними возрастает. Бьет его, если он говорит ей резкую правду. А еще она колотит его всякий раз, когда он напивается. И мне иногда его жалко. А иногда я его ненавижу. Он никогда не жалеет ее. Если есть в этом мире список самых ужасных слов, то это его слова, сказанные ей. Он всегда говорит ей все, что думает и считает, что имеет на это право. Еще какое-то время они кричат, но потом успокаиваются. Они всегда успокаиваются, спустя примерно час ругани Я накидываю куртку и беру заранее собранный рюкзак. Выхожу из комнаты, оглядываясь по сторонам. В доме тишина, но в ушах еще звенят их голоса. Спускаясь по лестнице, я постоянно оглядываюсь. Боюсь, что наткнусь на кого-то из них, и скандал начнется снова. Но все заканчивается хорошо. Я оказываюсь в коридоре, а затем и во дворе. Я смотрю на наш дом за огромным забором. Он такой большой, красивый, вызывающий тошноту. На улице ветер и я, наконец-то, стираю слезы с глаз и щек. Мне предстоит долгий путь.